Глава 21. Родер Нортон. Я почувствовал ее. Мне казалось, еще чуть-чуть, и она будет в моих руках, лапах, да где угодно. Выясню все. Кто ее послал, все обстоятельства того, как она попала в списки, а потом уже буду думать, что с ней делать. Ариэлла шла по дороге на восток, там ее следы были четкими, ничем не занесенными. Потом она свернула в лес, все выглядело так, будто она была тут не больше часа назад. Я уже предвкушал, что легко догоню ее, утащу уже в свой замок и разговор у нас будет серьезный, подробный. Никто не сможет нам помешать. Осознавать то, что я хотел бы верить в ее непричастность, было неожиданно, учитывая, что ее обман имел слишком серьезные последствия для оставшейся небольшой части драконьего мира, да и для меня в частности. Я шел по следу Орелы вглубь леса, замечая, что она все же оказалась достаточно умной. Хитрый, целеустремленной и выносливый. Даже было жаль, что в ней нет искры. А потом я обнаружил ее кровь на камнях и след оборвался. Лишь кусок тряпки с ее запахом болтался на ветке. Чудом я удержал грона и не дал ему выбраться, иначе он либо спалил бы полулеса со всем зверьем, либо добрался до ближайшей деревни. Релла была ему нужна. Понятия не имею, зачем и почему, ведь отваром из семени драконового дерева она воспользоваться так и не успела, а мне нужны были ответы. До самого заката я летал над руслом быстрой реки, пытаясь высмотреть тело Ариэлы. До устья долетел, но так и не нашел Злость, нетерпение, нежелание принять поражение и тот факт, что все получилось так, как хотел храмовник. «Более того, все вышло лучше для меня, ведь смерть Ариэлы освобождала меня от клятв перед проматерью и позволяя взять новую жену из тех, кто по-настоящему в списке. С этого момента меня раздирало от конфликтов желаний и обязанностей. Я должен был радоваться, что могу передать дар, но я хотел рычать и крушить. Точнее, не я, Грон. В деревню у перевала я должен был прибыть утром». Но почти всю ночь летал, чтобы успокоить Грона, хотя несколько раз он все же перехватывал инициативу, и этих моментов я не помню совсем. Поэтому на месте я оказался в самый темный час, перед рассветом и был очень вовремя. Орки напали раньше, чем нам докладывали разведчики. Я уже готов был ринуться на орков, как в наших рядах увидел то, чего не ожидал. С какого-то перепуга на поле боя оказалась молоденькая девушка, наверное, одного возраста с моей Орелой. «Моей. Была бы твоей, если бы ты пользовался глазами и головой», — рычит Грон. В глазах темнеет, как это происходит, когда он перехватывает контроль. Дракон резко пикирует, чтобы успеть защитить девушку от орка. Что вообще девчонка делает на поле боя? Куда смотрит Горвинс? В первый момент даже кажется, что это Орела. Тот же хрупкий силуэт и что-то неуловимо похожее. «Неужели обвела меня вокруг пальца?» Чем мы с гроном на пару? Я лишь на миг приостанавливаюсь, чтобы посмотреть на нее, ожидая, что она в ужасе и панике. Но ничего подобного. В огромных, опушенных, темными ресницами глазах лишь решимость и какой-то удивительный боевой азарт вызов у девчонки. Нет, это точно не Орела. Я помню ее затравленный взгляд, когда она шла к алтарю со мной, ничего общего. Взлетаю и, уничтожающий все стеной огня, обрушиваюсь на нападающих с перевала орков, приводя их в смятение. Это повышает боевой дух моих солдат, и нападение довольно быстро захлебывается, превращаясь в постыдное отступление. Я несколько раз нахожу взглядом хрупкую фигуру, воодушевленно атакующую орков магией весьма изощренными, порой нелогичными способами. Это завораживает и злит одновременно. «Женщине, не место в бою, но про матерь, как это красиво!» «Девчонка, оказывается, не только изобретательна в отношении магии, но и о странный язык, когда я ее останавливаю после боя». И это вовсе не потому, что она не знает, с кем разговаривает. Она просто вся соткана из дерзости и готовности дать отпор. «Айтина», — отвечает она на мою претензию, что она не представилась. «Просто Айтина, потому что у меня нет семьи. Могу идти?» С усилием делаю шаг от нее, ее запах чем-то отдаленно напоминает Ариэлу, но на той было слишком много каких-то лишних духов в таких популярных высших кругах. А тут легкие наполняет смесь чего-то нежного, терпко сладкого, но с привкусом остринки. Похоже на сочетание ее хрупкой внешности, который не портит даже некрасивый шрам, перечеркивающий полулица и колкости характера. Иди, нехотя отпускаю айтину. «Но после обеда я жду тебя в штабе. У меня много вопросов». Смотрю ей вслед даже после того, как она скрывается за хлипкой дверью таверны. Мне приходится разгрести слишком многое после боя, но что бы я ни делал, с кем бы ни разговаривал, мои мысли то и дело возвращаются к Айтине. «Кто она? В ней точно есть какая-то загадка, которая требует, чтобы ее разгадали». Еще интереснее мне становится, когда оказывается, что девчонка уже успела войти в доверие к капралу, а тот и не скрывает, что она успела понравиться ему. Понятия не имею, что находит на меня, когда я заявляю Орте, что буду жить в таверне. Впрочем, я знаю. Айтину окружает слишком много вопросов и тайн, которые я обязан разгадать. Откуда она знала про нападение? Как оказалась рядом с бывшей служанкой моей жены? Что таится в ее прошлом и почему ей подвластна драконова ягода? И эти вопросы проще всего решить, находясь рядом с ней. Особенно учитывая, что ей это не по душе, а то, как поменялось ее выражение лица, я заметил. Но больше всего меня смущает интуитивное ощущение, что она как-то связана с исчезновением моей жены. Она была в лесах к востоку, примерно в то же время, что и Ариэлла. И эту загадку я тоже решу». «Отправь повара в таверну-корте», — приказываю я Горвинцу, когда возвращаюсь в штаб. «Так точно», — бьет кулаком в грудь капрал и собирается выйти из дома старосты деревни, где я всегда располагался вместе со штабом. «Погоди», — останавливаю я его. «Тебе не кажется, что это пришлое странное?» Горвинс останавливается и, прежде чем ответить, сжимает кулаки. Все же она ему понравилась?» «Ваше сиятельство», — Капрал подбирает слова, и это очень заметно. Действительно, проще всего подумать, что это она шпионка. Но тут не укладывается пара моментов. Она появилась позже, чем начала утекать значимая информация. А еще, не стал бы разведчик так подставляться под атаки, как она. Вы же видели ее в сражении. В том-то и дело, что видел. И этим она еще больше привлекает к себе внимание. И ты считаешь, что это снимает с нее подозрение? Выгибаю бровь, внимательно следя за реакцией Горвинца. «Считаю, что женщины с такой судьбой достойны как минимум уважения». «Судьбой?» Горвинс хмурится, как будто сказал больше, чем собирался. «Значит, с ним Айтина поделилась». Цепляюсь за это его замечание, как будто тут что-то кроется важное для меня. Грон усмехается. Он заметил что-то, чего не понял я. «Договаривайте, капрал», — приказываю я. «А вы считаете, что девушка, отдавшая свою честь дракону и из-за того вынужденная сбежать от мужа, недостойна уважения?»